Глава восемнадцатая «Чёрт бы тебя побрал!» Выругалась я на телефон, пытаясь его включить. Кто-то толкнул меня в плечо, и я пошатнулась, оглянулась и увидела двух парней. Один из них, проходя мимо, поднёс ладонь к лицу, поморщившись. «Фу, дрянь! Пацан, чем от тебя несет? Тебе какое дело?» Я грубо огрызнулась. «Теперь от меня воняет!» «Не стой посреди дороги, придурок! Или дам в зубы!» Пошел ты!» — я показала ему средний палец. «Попробуй ударить меня, и сам все зубы нахрен потеряешь!» «Эй, оставь его!» — вмешался в наш разговор второй. Он был чуть мельче первого и выглядел более прилично, словно примерный студент колледжа. «Сейчас налетишь на него, а ему на подмогу толпа придет. Пойдем. Первый что-то пробормотал, выразительно плюнув на асфальт. Когда они ушли, я осторожно подняла локоть и понюхала толстовку. Несло действительно ужасно. Это был ароматизатор из общественного туалета, которым я облилась, чтобы забить остатки запаха омеги. Эти парни, конечно, не альфы, но мне понравилось, что они почуяли эту вонь даже с такого расстояния. Телефон включился с четвертого раза — и на него тут же упало сообщение от Лерсона. Я недалеко от того кафе, где мы постоянно сидели. Хорошо. До него было пять минут пешком от оживленного центра, в котором я находилась. И я изначально планировала скрыться в центре на какое-то время, пока запах омеги не выветрится окончательно. Здесь много чем пахло, и было достаточно многолюдно, поэтому я была уверена, что даже если кто-то обратит внимание на незнакомый запах — кто не успеет понять, кому он принадлежит. Но была еще одна проблема, которая привела меня сюда. Джайант. Когда я позвонила, чтобы узнать, что со стаей, его телефон поднял Лерсон и сказал, что Джайант в больнице. Зараза! Что они успели натворить? Я нырнула в небольшой и узкий переулок, ведущий прямо к улице, где располагались кафе. Здесь не было фонарей — и только свет из окон еле-еле разгонял темноту. Поэтому я даже не заметила того, как влетела в чью-то огромную фигуру. «Твою мать, Лерсон!» — выругалась я, поняв, что это чудовище в чёрно-красной ветровке передо мной, знакомый Альфа. «О, ну!» — произнес он. Я нахмурилась. Запах Альфы был сильнее, чем обычный, и казался немного другим. Чёрт! И у него, что ли, приближается гон — Этого еще не хватало. «Ты слишком долго не появлялся, поэтому я пошел тебе навстречу, в центр». Он какого-то чёрта сделал шаг ко мне и поставил ладонь на стену, преграждая мне путь. Его чёрно-красная куртка, распахнувшаяся на груди, оказалась прямо перед моим носом. Я медленно подняла на Алирсон взгляд. «Что ты, чёрт побери, творишь?» Хотя я сказала это твёрдо, Сердце билось быстрее обычного от волнения. «Убери руку!» Лерсон — альфа, хоть и слабый. Не стоило обманываться его симпатичной и располагающей внешностью, потому что даже такой, как он, учуяв мой запах, превратится в монстра. В прошлый раз я едва отбилась от него, несмотря на то, что его хорошо отметили до этого. Чёрт побери, надеюсь, он не помнит, иначе у меня сейчас проблемы. «Чего?» Лерсон опустил на меня взгляд в ответ. Потом посмотрел на свою руку. «Что не так, нуб? Вообще-то у меня болит весь бок, поэтому можно я так постою пару минут, и мы отправимся обратно? Блять, это больно, знаешь ли? Имей совесть!» Он небрежным жестом свободной рукой задрал футболку, показав мне пресс. В следующий момент мой взгляд остановился на бинтах, которые обхватывали часть живота и уходили выше на грудь. И я нахмурилась. «Это что?» «Это меня ножом ткнули!» Лерсон отпустил футболку, и она скользнула обратно, закрывая его живот. «Теперь ходить больно! Чёрт! Это уже третий раз! Ты в курсе? За последние пару недель я не успеваю поправиться, как меня тут же избивают! Ты можешь что-нибудь с этим сделать, а? Объясни, что произошло. Даже не знаю, с чего начать». Альфа с усилием выпрямился и впился в меня взглядом. «С того, что твой брат объявил всю твою стаю изгоями, может?» После его слов в груди появилось неприятное, режущее чувство. Словно в сердце впились десятки игл, пронзая его насквозь. «Что? Что он сказал?» «Повтори». «Ничего не извинится, если я повторю. Ты все правильно услышал». После этого часть банды откололась. Кто-то из страха, а кто-то хотел выслужиться перед Помпеем. Именно на них мы с Джаяндом наткнулись, и они едва не убили нас. Джаянд сейчас в больнице, и врачи говорят, что он вряд ли сможет ходить. Полное дерьмо. Ирсон запустил руку в волосы, взъерошив их. Я не умею рассказывать, но тут намного больше плохого произошло. Для всех это было шоком. Что здесь творилось? Чёрт побери, это было слишком цинично даже для Помпея. Почему он так поступил? Я была готова к тому, чтобы уйти предателем и изгоем, но делать таковыми всех людей, преданных мне, было как-то слишком. Подвергать их всех растерзанию. Я присела на корточки и схватилась за голову, пытаясь не сойти с ума. Даже для мести это слишком жестоко. Помпей решил совершенно уничтожить меня? Уничтожить чувством вины за последствия моего ухода и обречь на проблемы людей, которые остались преданы мне? Он всегда оставался для меня единственным человеком, в чьем сердце нашлось достаточно жалости и сочувствия к бездомному ребенку, выживающему на улице. Чёрт побери, что произошло с ним за восемь лет? Чертов ублюдок! Вырвалось у меня... Ирсон неожиданно медленно опустился передо мной на корточке, подперев рукой подбородок. «Послушай, Нуб, чем о тебя так несет? Я сейчас дохну. Это твой альфа-запах? Почему он такой жуткий? Это то, что тебя серьезно сейчас интересует?» Я вскинул голову, посмотрев на этого идиота. «Кто-то остался в банде?» «Чуть меньше половины». «Сам понимаешь, некоторые присоединились к стае лишь потому, что рассчитывали потом попасть к твоему брату. Но все эти побеги попытки подмазаться к нему — жалкие трепыхания. Изгоями объявлены абсолютно все. Этот ублюдок ничего не передавал? Ты про своего брата? Ня, Думаешь, он снизойдёт до того, чтобы что-то передать таким, как мы? Чёрт. Я выругалась и встала с корточек. В груди было по-прежнему больно. И в то же время я чувствовала ярость. Все это я хотела вернуть Помпею в эту же секунду. Пойдем. Я опустила взгляд на Лерсона. Он по-прежнему сидел на корточках прямо перед моими ногами. «Эй, ты слышишь меня?» «Я не могу встать. Дай руку». Прикрыв глаза, сообщил мне этот идиот. У меня вырвался вздох, и я протянула ему руку. А он вцепился в нее и с тихим стоном выпрямился. «Слушай, сделай что-то со своим запахом. От тебя правда ужасно несёт». Я уставилась на него. «Достал». «От тебя тоже. У тебя что, скоро гон? «Вроде бы». Лерсон пожал плечом, а я подавила вздох. Поэтому-то его следовало как можно скорее отправить в безопасное место. Пошли, я хочу наведаться в больницу к Джоянду. Посмотреть, как он. Я бы на твоем месте этого не делал. Помпея тебя ищет. Его люди обыскивают каждую улочку. Они как псы все обнюхивают. И, судя по тому, с какой маниакальной одержимостью твой брат тебя ищет, он при встрече тебе точно открутит яйца. Потом голову. И все остальное.